Глава шестая Все еще не закончила эту ленту? Ты ее уже несколько дней вышиваешь. Ритца стояла рядом со стольком для шитья, широко ухмыляясь. Колетта подняла голову и чуть крепче сжала катушку темной ленты. Ей не хотелось разговаривать. Она могла бы нагрубить ему, но сейчас она устала и не желала ввязываться в ссору. «Нет», — коротко ответила она и погладила золотую звездочку указательным пальцем. Отец показал ей, как заставить звезды сверкать, и сейчас она закрыла глаза и произнесла про себя заклинание, ощущая кожей каждую ниточку. «А зачем глаза закрывать?» — издевательски усмехнулся Рица. «Неужели не можешь колдовать без этого?» «Похоже, ты мало что унаследовала от отца». Он щелкнул пальцами нее под носом, и волшебство выплеснулось, усыпав всю ленту массой блестящих звезд. Один жест, и вся работа сделана. Колетта поджала губы. Звезды замельтешили у нее в голове, как яркие точки, которые появляются, когда потрешь глаза. Она провела ладонью над лентой, вытащила магию из нити и сжала кулак. Заклинание Рица жужжало у нее в руке, сотни маленьких созвездий кололи кожу. Она не собиралась бросать заклинание обратно в мальчишку. Пальцы сами разжались, швыряя спутанную магию помимо ее воли. Облако точек света зависло в воздухе, а затем осело на лице Рица, которая будто покрылась блестящими веснушками. «Вот дура!» — рявкнул он. «Могла же в глаз попасть, я бы ослеп». «Никогда больше не лезь в мою магию», — холодно сказала Колетта. «Я узнала это заклинание вчера. Я не училась годами колдовать, не зубрила волшебные слова, не запоминала списки разных трав или чем то там еще занимаешься. Я еще ничего не умею. Если тебе хватит глупости еще раз испортить мою работу, я не отвечаю за то, что может произойти». «Правда же?» Она ласково ему улыбнулась и сдула с кончика ленты звездочку, та, поблескивая, зависла в воздухе между ними. Он бросил на нее злобный взгляд и начал яростно тереть щеки, там, где были звезды, остались только красные пятнышки. Потом он вышел из мастерской, и Колетта вздохнула. Она взяла звезду из воздуха и вдавила в подлокотник стула, на память. С самого начала было понятно, что Рицца ее не взлюбил, но только сейчас она поняла, как сильно его ненавидит. Калетта сидела на берегу канала и смотрела в маслянистую темную воду. Вода казалась густой, почти как суп, и совсем не похожей на синий шелк. «Тот был, как морская вода», — мечтательно подумала она, — Далеко от суши, под тяжелым южным небом. Или как мелководье вокруг острова, где она могла бы бродить, если бы сбежала к кружевницам на бурану. Воды канала текли мимо, окатывая волнами ступеньки, и Калетта поджала ноги, чтобы не намочить туфельки из красной кожи. Туфли ей подарил отец вместе с отрезом дорогой шерстяной ткани и рулоном льна, чтобы она сшила себе два новых платья. Таких хороших туфель у нее никогда не было. Никогда. И такой вкусную еду она никогда не ела. И не жила в собственной комнате. И все же, даже в прекрасной спальне, в прекрасном доме мастера масок, занятой работой, Калетта чувствовала себя неуютно. Все дни она проводила с отцом и Риццо, но подмастерье при любой возможности ухмылялся и корчил ей рожи, а отец, кажется, почти не замечал ее присутствия. У Марии и Лины не было времени, чтобы с ней разговаривать, а продавцы из лавки наслушались, рассказов Ридцу об избалованной хозяйской дочери и не хотели иметь с ней дело. Колетта сердито потерла глаза. Она не будет плакать, вдруг ее кто-нибудь увидит. Горничная или еще хуже, Ридцу. Мимо проплыла гондола бесшумно, словно темная тень на воде. Гондольер правил веслом, совсем не поднимая брызг. Небольшая волна накатилась на ступеньки под ногами Колетты. Она положила подбородок на колени. Что ей теперь делать? В каком-то смысле сейчас ей жилось гораздо лучше, чем с мамой. Но будь у нее выбор, она, не задумываясь, вернулась бы к прежней жизни. «Может, когда я стану старше, отец разрешит мне открыть свое собственное ателье?» — угрюмо подумала Колет. Отец! Даже само слово звучало странно. Еще ни разу она не назвала его так. Иногда, обращаясь к нему, она, как рицца, говорила «сеньор», да и то редко. Судя по всему, масочник на такие вещи внимания не обращал. Чуть поодаль что-то негромко стукнулось о берег, и Колетта удивленно подняла голову. Она не услышала, как подплыла еще одна лодка. Очевидно, гондольер совсем уж тихо орудовал веслом. Но никакой лодки поблизости не было. Колетта выпрямилась и приготовилась бежать по переулку обратно к освещенной площади. Здесь, на канале, светил только один неяркий фонарь. Его повесили владельцы дома чуть дальше, вдоль берега. Колетте нравилось сидеть в полумраке. Здесь все соответствовало ее мрачному настроению. Плеск воды, скрип деревянных причалов, бормотание с проплывавших время от времени гондол. А вот хлюпающий стук был лишним. В нем было что-то зловещее, хотя Колетта не могла понять, что именно. Глухой стук раздался снова, и она затаила дыхание, пытаясь вычислить, откуда идет звук. Откуда-то справа, с шаткого причала, к которому привязана лодка. Может, это она и ударяется о столб, покачиваясь на волнах. Но когда звук раздался снова, Калетта поняла, что это не лодка. Она поднялась на ноги и решила дойти на цыпочках до конца переулка, а потом бежать. Девочка сделала шаг, радуясь мягким кожаным подошвам новых туфель, и опять услышала тихое хлюпанье, но на сей раз и слабое, отчаянное мяуканье. Она повернула обратно. К причалу был привязан тяжелый мокрый мешок, который качался на волнах и шлепался о столбик. И звук этот Калетта уже слышала раньше — Даже ее мама, вечно ворчавшая о надоедливых кошках, прослезилась, когда однажды нашла мешок с утонувшими котятами, зацепившиеся за опору моста. Подбегая к подгнившему причалу, Колетта с ужасом вспоминала тот случай несколько месяцев назад, как мокрый мех облепил крошечные тельца. Но эти котята еще были живы, по крайней мере, один из них. Колетта опустилась на колени на скользких досках и потянула из воды мешок, с которого лилась вода. Похоже, его завязки случайно зацепились за сучок на опоре причала. Только не это, пожалуйста, забормотала Колетта. Не умирайте, потерпите секундочку, и сейчас я вас вытащу, пожалуйста. Наконец ей удалось вытащить тяжелый мешок из воды, и она принялась распутывать небрежный узел. От холодной воды пальцы окоченели и не слушались, но спустя минуту она все же развязала мешок и отшатнулась, не зная, что сейчас увидит. Пока она вытаскивала мешок из воды и развязывала узел, изнутри не раздалось ни звука. Колетта, не шевелясь, смотрела на неподвижный тюк ткани. Неужели мяуканье ей померещилось? Неужели мешок пустой, а тяжелый только потому, что промок? Но тут изнутри высунулась тощая лапа, а затем треугольная голова с прижатыми ушами. Кот выбрался из мешка и уставился на девочку. Не котенок, взрослый кот, похоже черный, хотя в полумраке было трудно разглядеть, может быть, с серыми пятнами. «И чем же ты кому-то насолил?» — пробормотала Колетта. «Котят топили нередко. Даже если домашняя кошка, которая исправно ловила мышей, приносила котят, хозяева могли избавиться от ненужных детенышей. Но зачем топить взрослого кота? Разве что для развлечения?» «Наверняка это дело рукрица его дружков», — проворчала Колетта. «Она никогда не видела, чтобы он обижал кошек», но так сильно его не любила, что готова была такое представить. «Не хочешь перекусить, кот? Будешь мясо с кухни?» Кот сидел рядом с мешком, облизывал лапы и водил ими по ушам. Девочке показалось странным, что он умывался, хотя и так был весь мокрый. Впрочем, кошки, похоже, только и делают, что умываются. Кот замер с лапой у головы и пристально посмотрел на нее, будто понял ее слова и думал, стоит ли ей доверять. «Я тебе ничего не обещаю», — предупредила Колетт. В темноте казалось, что разговаривать с котом не так уж и необычно. «Не знаю, что удастся раздобыть на кухне. Если Мария еще там, она может ничего и не дать. Я могу только попытаться попросить. Ну, идешь?» Она прошла несколько шагов по причалу, обернулась и, как ни странно, очень обрадовалась, когда увидела, что худенькая темная тень идет за ней. Когда они подошли к концу переулка, к освещенной площади, Калетта с любопытством взглянула на кота. Он уже шел рядом с ней. Кот не был черным, как ей показалось сначала, по крайней мере, не целиком. На нем были рыжеватые пятна, Большая часть морды тоже была рыжей, а вокруг золотистых глаз словно темная маска. Усы кота были черными с одной стороны и белыми с другой. Так это ты, изумленно прошептала девочка, садясь на корточки, чтобы присмотреться. Кот не бросился бежать и не отвел взгляд. Он не сводил больших золотых глаз с Калетты. И кто же пытался? «Утопить тебя?» — спросила вслух Калетта. «И как ты оказался ровно там, где я тебя найду?» Она нахмурилась. «Конечно, здесь не так уж далеко. Если тебя засунули в мешок неподалеку от маминого ателье и течение вынесло тебя в большой канал, ты вполне мог приплыть сюда. Или это все-таки под подмастерье, приятель Рица. «Ты искал меня, кот?» а потом нарвался на этих бандитов. Кот продолжал молча смотреть на нее, и Калетта вздохнула. «Как бы там ни вышло, похоже, мне было суждено найти тебя». Кот потянулся вперед и совершенно намеренно ткнулся пятнистой мордой девочки в щеку. Она хихикнула. «Это ты так спасибо говоришь? Или просто ждешь, когда появится обещанная еда?» На душе ее неожиданно стало легче. Одним своим видом пятнистый кот напомнил ей о доме и о маме. Как будто кусочек дома пришел ее навестить. «Ты меня уже однажды выслушал, кот!» — тихонько прошептала Колетта. «Я тебе говорила, что она болеет. Так вот, я была права. И ты тоже был прав. Это я про графиню. Я так рада, что не пошла к ней служанкой. Хотя, знаешь...» Она бросила взгляд на маскерию отца на другом конце Пьяцы. Примечание. Пьяцца в переводе с итальянского «площадь». Конец примечания. Может, в ее палаццо со мной бы кто-нибудь разговаривал? Она вздохнула. Странное тут местечко. От масок у меня мороз по коже. Но тебе бы здесь понравилось. Она осторожно погладила темную шерсть вокруг глаз кота. «У тебя вот...» «Замечательная маска. Она меня не пугает. Ты же за ней ничего не прячешь, правда?» Кот потерся мордой о ее ладонь и негромко замурлыкал. «Твоя маска очень красивая», — заверила его Калетта и провела рукой по его спине. «Но ты все еще весь мокрый. Я совсем забыл». Не раздумывая, она взяла его на руки и побежала через площадь. Кот застыл и не шевелился, и Колетта испугалась, что он выпрыгнет и удерет. В конце концов, он бродячий кот, а не чей-то питомец. Сидеть на руках у человека ему непривычно. Впрочем, кот не вырывался, хотя Колетте показалось, что вот-вот начнет. Девочка пробежала мимо роскошной застекленной двери магазина и шмыгнула в боковую дверку, радуясь, что отец ее еще не запер. Она не представляла, сколько сейчас времени, но подозревала, что просидела у воды не меньше час. Кулетта неслышно пробралась на кухню в задней части дома. Кот с любопытством оглядывался, дергая ушами. Много ли раз он бывал в доме? Когда мама обнаружила его у себя, она его быстро вышвырнула. Наверное, он привык ночевать под мостами. «Нравится?» Прошептала девочка, остановившись у открытой двери, ведущей в помещение магазина. В свете свечей из коридора, маски, помблелоскивали, и колета быстро пошла дальше. «Мне не очень, но у меня нет выбора, в отличие от тебя. Конечно, можно было бы убежать, но мне не хватает храбрости. Пока что. Вот и кухня, гляди». Ох, лампа потухла. Видно, Мария с Линой уже пошли спать. Она опустила кота на пол... Ткнула тонкой свечкой в уголь в печи, снова зажгла лампу и, подняв ее повыше, осмотрелась. «Я здесь почти не бывала», — объяснила она коту. «Где-то должна быть кладовая. Никогда раньше не видела столько еды, сколько ест мой отец. Мясо на завтрак, обед и ужин». Она потянула на себя небольшую деревянную дверку и улыбнулась, увидев, что нашла кладовую. На крепких каменных полках стояли ряды бутылок, горшков и банок. Банки поблескивали в свете лампы точь-в-точь, точь, как маски в магазине, но сквозь стекло виднелись варенье, соленья и настойки. Глянька, — прошептала Калетта. Кот уже поставил передние лапы на нижнюю полку и жадно принюхивался к банкам. Из законсервированных персиков выбежала крохотная бурая мышка и проскочила на кухню. Кот проводил мышь с самодовольным взглядом, а затем дотронулся лапой до руки колетты, словно напоминал, зачем они сюда пришли. «Да-да, эээ, наверное, нам нельзя сюда заходить. Ну ладно, смотри, вот сардины в масле и уксусе, они тебе понравятся». «Любимое лакомство отца, он только сегодня ел их на ужин». Кот обвивался вокруг ее ног и во вовсю мурлыкал, так громко, что она чувствовала, как вибрирует его тельце. Колетта подцепила пару сардин потолще, выложила их на крышку банки и отнесла на кухню. Кот не отставал от нее ни на шаг. Девочка положила крышку с сардинами у печи и стала смотреть, как кот, трясясь всем телом, жадно заглатывает рыбу. Уже через несколько секунд сардины исчезли, Кот тщательно облизал крышку, не упустив ни капельки масла. Напоследок он подозрительно понюхал крышку, чтобы убедиться, что рыбы совсем не осталось, и был вынужден признать, что съел все до последнего кусочка. Он сел у печи с довольным видом и аккуратно провел лапой полоснящимся усам. «Значит, вкусно!» — пробормотала Колетта. «Что будем делать, кот? Останешься?» «Мне пора подниматься в спальню, уже поздно. Пойдешь со мной?» Она взглянула на него с сомнением. Кот казался диким созданием, одиночкой. Захочет ли он становиться домашним питомцем? Согласится ли спать на постели? Может, он и подниматься откажется? Однако кот проследовал за девочкой по лестнице, с любопытством обнюхивая все на пути и проявил неподдельный интерес к кровати. Цветочные узоры на покрывале он обнюхал не менее основательно, чем крышку банки из-под сардин. Затем острым жемчужного цвета когтем подцепил одну ниточку и мягко потянул. Он не порвал вышивку, хотя Калетта была уверена, что мог бы, если захотел. Кот словно почувствовал волшебство и нашел его привлекательным. Он переводил взгляд с девочки на вышивку, его желто-зеленые глаза все округлялись и становились ярче. «Я вообще-то ненарочно», — сказала Кулетта, села рядом с котом и провела пальцем по цветку на покрывале. «Просто вышивка была такая скучная, а я знала, что ее можно было бы сделать лучше». Нити слегка зашевелились от ее прикосновения, и она улыбнулась. Кот опустил морду и завороженно разглядывал стишки — Его острые лопатки торчали через пятнистый мех. Затем он пренебрежительно фыркнул, сел в довольно некрасивой позе и начал вылизывать заднюю лапу изнутри, задрав ее кверху. Колетта только обрадовалась. Его не отпугнуло ее волшебство, наоборот. Если он начал умываться, значит ему здесь уютно, может даже слишком уютно. Но одно было ясно-точно — прямо сейчас ей нисколько не было одиноко. На следующее утро, когда Калетта проснулась, кот сидел на подоконнике рядом с открытым окном. Моросил дождь, и кот смотрел на улицу, но увидев, что девочка не спит, прыгнул на кровать и уверенно прошествовал по одеялу, громко мурча и тыкая головой ее руки. Его мех был немного влажным, От лап на одеяле оставались следы, которые через секунду словно впитывались в ткань. «Ах ты хитрец», — сказала Колетта, — выскользнул в окно. «Выходит, ты все-таки приучен жить в доме?» а «Я беспокоилась, иначе Мария и Лина вряд ли бы согласились оставить тебя здесь». Кот многозначительно посмотрел на дверь, и Колетта вылезла из постели. «Да, завтрак». «А еще хорошо бы рассказать о тебе, отцу, пока Мария не явилась меня будить». Кот грациозно спустился по лестнице впереди Кулетты, а она еле поспевала за ним, надеясь, что они никого не встретят, прежде чем она успеет объяснить все отцу. Всего лишь две сардинки, а мех кота заблестел, как ни в чем не бывало. Он даже казался крупнее, хотя девочка была уверена, что такого не может быть. «Наверное, дело в том, что сейчас он не ёжится под мостом», — подумала она. Когда они с котом проходили мимо мастерской, направляясь в гостиную, дверь неожиданно распахнулась, и Колетта подпрыгнула, увидев отца. «Неужели он всю ночь там работал?» Его одежда была смята, рубашка явно вчерашняя. За его спиной зевал бледный Рица. «Ах, Колетта, моя дорогая!» Отец потрепал ее по щеке. Уже пора завтракать. Я, кажется, потерял счет времени, но мы отменно потрудились. Он бросил беглый взгляд через плечо. Рица, завтракать придется быстро. Нужно поскорее возвращаться к работе. Рицо ответил ему унылым взглядом, и колетта в кои-то веке пожалела мальчишку. Вероятно, если хозяин работал всю ночь на пролет, Подмастерье был вынужден тоже обходиться без сна. «Откуда тут кот?» — пробормотал Риццо, и Колетта моментально перестала ему сочувствовать. Она собиралась подвести отца к этой теме постепенно. «Выгони его, Риццо!» — махнул рукой отец. «Помнишь того белого здоровяка, который влез в окно и запутался в чарах? Не хватало еще, чтобы и этот провернул тот же фокус». «Это мой кот!» — вмешалась колетта, делая шаг к Рица. Она даже легонько толкнула его в грудь, и мальчишка потрясенно уставился на нее. «Мне кажется, он пришел за мной от маминого дома. Кто-то пытался утопить его в канале, в мешке. Он очень хороший кот, будет ловить мышей в мастерской. Разве мыши не подгрызают чары?» «Иди-ка сюда, кот!» Отец заговорил точно таким же голосом, как в первый вечер их знакомства, когда он выманивал дочь из-за двери. Как и Колетто, кот понял, что его очаровывают. Каждый шаг он делал неохотно, но магия влекла его вперед. Шерсть на его спине встала дыбом, а хвост встопорщился и будто стал в два раза толще. «Не очень-то красивый кот, Колетто», — Отец бросил на нее быстрый взгляд. «Не лучше ли завести собачку, которая будет сидеть у тебя на коленях?» «Нет», — Кулетта передернула плечами. «Она не какая-нибудь придворная дама, чтобы возиться с этими визгливыми избалованными моськами?» «Нет, сеньор, нам нужен толковый мышелов». Ха -ха. ну что ж, если он будет портить чары, я его прогоню. А пока пусть остается». Он провел рукой по ушам кота, и на кончиках его шерсти появились золотые искры. «Красивый он или нет, Колетта, а более подходящего кота для мастерской масочника не найти. Посмотри на его морду». «Знаю», — ответила Колетта. «Удивительное совпадение. Может, он станет красивее, когда отъестся, сеньор». Урица заурчала в животе, а кот навострил уши. Мастер рассмеялся и кивнул. «Скажи Марии, что пора завтракать», — велел он калять, махнув рукой в сторону лестницы. «И коту в маске пусть принесет отдельную тарелку. Можешь так его и назвать — маскерато». Примечание. «Маскерато» — в переводе с итальянского «в маске, спрятавшейся под маской», Ряженый, скрытый. Конец примечания. Сеньор. Один из продавцов с виноватым видом приоткрыл дверь в мастерской. Из комнаты был виден только его нос, словно он хотел успеть быстро отскочить, в случае, если в него чем-нибудь швырнут. Сеньор, пришла графиня Морецция. Она хочет сделать новый заказ, сеньор, и не желает разговаривать ни со мной, ни с Никола. Пропади она пропадом выругался отец. «Конечно, новый заказ. И именно сейчас, когда у нас здесь дело пошло на лад». Колетта заметила, что сжала в кулаке черную ленту, на которой вышивала. Она осторожно разжала пальцы и разгладила смятую вышивку. «Эти ленты были для масок кошек. Отец сказал, что их очень любят маленькие девочки». Над лентами со звездами Колетта трудилась несколько недель, прежде чем он признал их годными. Ей пришлось столько раз распускать волшебные стишки, что в конце концов под слоями магии почти не осталось самой лент. Но с каждой переделкой волшебство девочки становилось сильнее. В первый раз, когда отец покачал головой и предложил ей начать сначала, она расстроилась, однако со временем полюбила узор из звезд со всеми мелкими деталями, которые она в него вложила. Теперь сеньор Сорани разрешил Колетте придумать свой узор, и она работала над заклинанием, которое заставляло моргать сотню крошечных зеленых кошачьих глаз. Кот в маске, Колетта сократила кличку маскирата и звала его Максом, сидел на подлокотнике ее стула и не сводил глаз с вышивки. Затем он поднял голову, посмотрел на девочку и медленно моргнул сам, будто спрашивая, что она такое делает. «Ты ее знаешь», — прошептала Колетта. Она не была уверена, что он ее понимает, но вид у него был разумный, а больше поговорить было не с кем. «Графиня, это та, которая тебя пнула. Но это было несколько недель назад. Ты, наверное, уже забыл». Усы Макса задрожали, — Он тихо зашипел. Колетта кивнула. «Вот-вот, значит, помнишь. Думаешь, нам тоже стоит спуститься?» Отец тем временем снимал фартук и кожаные перчатки, которые надевал для работы с опасными чарами. Рицу снял с крючка за дверью сюртук с позументами, и мастер, тяжело вздохнув, надел его. Оба отправились вниз по лестнице, не сказав Колетте ни слова. Тогда она и решилась. В конце концов, отец же мог ей что-нибудь сказать. Он знал, что его дочь уже встречалась с графиней, и та даже предлагала ей место в своем палацце. Он мог посоветовать ей не показываться. Но, похоже, он в очередной раз просто забыл о ее существовании. Ей надоело, что о ней все время забывают. Она решила тоже спуститься и посмотреть, что будет. Колетта и Макс на цыпчиках прошли по лестнице и остановились у открытой двери, которая вела в магазин. Графиня сидела на изящном злоченом стуле, а рядом стоял все тот же скучающий Паш. Оба продавца переминались с ноги на ногу за прилавком, явно стараясь не попасться под руку. У Риццо был такой вид, будто ему хотелось к ним присоединиться. Отец Колетты стоял перед графиней и поглаживал подбородок отрепетированным жестом. Колетта чуть не рассмеялась. Мастер масок принял позу художника в раздумьях, а на самом деле наверняка прикидывал, сколько можно запросить за новую маску для графини. Мне нужно нечто особенное, говорила графиня. Вы же знаете, что я имею в виду, дорогой сеньор Сорани. Колетта поморщилась, вспомнив, как резко, повелительно графиня всегда разговаривала с ее мамой, словно та была меньше, чем служанкой. «Наши платья были такие же красивые, как его маски», — сердито подумала она. Э, «Чтобы подчеркнуть утонченную красоту моей госпожи». Отец низко поклонился, а Калетто передернуло. Его голос звучал сладко, как сироп. «Разумеется, предыдущие ваши творения действительно были очень эффективны», промурлыкала в ответ графине и положила белую ладонь с длинными пальцами на рукав мастера. «Однако на сей раз мне требуется нечто иное. Сильнее». «Я хочу, чтобы люди меня понимали, сеньор Сарани. Мне нужно стать, скажем так, убедительнее». Колетта услышала, как Рицу судорожно втянул воздух, и плечи графини слегка напряглись. Она ничего не сказала. Конечно, она не стала бы обращать внимание на какого-то подмастерья, но в комнате как будто похолодало. Колетта даже восхитилась, что можно так делать без магии, — одной лишь силой воли. Отец слегка сместился, спрятав графиню от невоспитанного подмастерья, или наоборот. «Я понимаю. Моя госпожа, я должен вас предупредить, на такую вещь идет много волшебства. Чары придется вкладывать в саму бумагу, из которой мы создаем маски. Просто наложить заклинание сверху будет недостаточно». Колетта закусила губу. Значит, он возьмет заказ. Если графиня заплатит достаточно, отец изготовит ей маску, которая будет подчинять людей ее воле. Ведь именно это имелось в виду, чтобы она там не говорила. Разумеется, — графиня кивнула, — вы хотите сказать, что это будет очень дорого? Она улыбнулась мастеру, обнажив ровные белые зубы. «Наверняка такие же фальшивые, как и все в ней», — мрачно подумала Колетт. Она вытянула шею, наблюдая за сценой в магазине. «Боюсь, это верно, моя госпожа. Кроме того, на работу уйдет много времени. Сейчас у меня больше дел, чем раньше, моя госпожа. Со мной теперь живет моя юная дочь, и я должен заниматься ее образованием. Насколько мне известно, вы с ней уже встречались в ателье ее матери». Колетта замерла. Макс прижимался к ее ногам, и она хотела взять его на руки, но не могла пошевелиться. «Колетта, заходи, я представлю тебя графине Муретце», — позвал ее отец. Он даже не обернулся. «Конечно, любой волшебник его уровня легко узнает, кто топчется у него за спиной», — с досадой подумала Колетта. «Стой тут», — прошептала она Максу. Графиня и без него наверняка разозлится. Девочка вошла в магазин и сделала глубокий реверанс. Графиня радуясь, что отец снабдил ее новой одеждой. Благодаря дорогим тканям она чувствовала себя увереннее, стоя перед знатной дамой в атласе, расшитым жемчугом. «Моя госпожа», — тихо проговорила она. «Дочь портнихи, значит, она ваша. Как забавно!» Однако графине явно было нисколечки не весело. И теперь она помогает в вашей мастерской, сеньор Сурани. Она превосходно вышивает. Истинная правда. Колетта учится магии, вышивая на лентах для наших масок, моя госпожа. Уверен, она с радостью придумает новый орнамент для вашего заказа. Вот уж нет, сказала про себя Колетта. Разве мало графине знатного происхождения и гор золота? Теперь ей вообще нельзя будет отказать, это нечестно. Однако отец уже низко кланялся, провожая графиню и обещая ей тончайшую работу и мощнейшие заклинания. «Все, как моя госпожа пожелает». «Как ты мог?» — зашипела на него Калетта, едва графиня вышла из магазина. «Она чудовище!» Ты же сам говорил, она пытается воровать чужую магию, чтобы стать еще могущественней. Как ты мог согласиться сделать ей такую маску? И тогда вообще никто не сможет возразить. Отец схватил ее за локоть и повел их сриться обратно в мастерскую. «Думай головой, Колетта!» — пробормотал он, закрывая за собой дверь и прислоняясь к ней спиной. — Ни к чему говорить лишнего при мальчишках. Ты заметила, как ни я, ни графиня не говорили прямо, чего она хочет. — Не надо было ходить вокруг да около, — гневно бросила Кулетта. — Просто сказал бы нет, и все. — А ты знаешь, что ее муж состоит в совете до Горессы? — поинтересовался отец, устало заправляя кружевные манжеты внутрь рукавов и снова надевая фартук. Нельзя просто сказать «нет» члену семьи Мореце. «Но что ты теперь будешь делать?» — спросила Калетта, тяжело опускаясь на стул своего швейного столика. «Не знаю, солнышко мое», — пробормотал отец. «Ей-богу, не знаю».